Глава 5 Магия Луны. Лунная энергия и ее использование в ритуалах. Женская сущность тесно связана с Луной. Это особенность и организма женщины, и ее энергетики. Ведьмы с давних времен прибегают к энергии Луны, особенно в любовной и предсказательной магии. Сложные магические ритуалы проводятся с обязательным учетом фаз Луны. Ведьмы знают, при какой Луне их действия возымеют наибольший успех. Луна может дать бодрость и активность, но она же может настроить на созерцательный лад. Луна дает обновление, освобождает от старого и ненужного и помогает возродиться к новой жизни. Приступая к лунным ритуалам, обязательно загляни в лунный календарь. В экстренных случаях можно проигнорировать фазы Луны, но это делается очень редко. В этой главе мы поговорим о том, как Луна влияет на наши магические способности, а также о различных фазах Луны и связанных с ними ритуалах. У меня, как и у любой ведьмы, есть свой собственный лунный календарь. В него я записываю свои ощущения в разные лунные дни. Так я не только узнаю, какой лунный день лучше всего подходит для того или иного ритуала, но и регулирую силу своей магической энергии. Сочетание лунной магии с энергиями стихий, растений и камней может давать самые неожиданные и иногда непредсказуемые результаты. Давай же скорее приступим к изучению энергии Луны. Фазы Луны и их влияние. Лунный месяц – это период от одного новолуния до другого. Он длится примерно 29,5 календарных дней. У Луны четыре фазы, которые называются четвертями. В зависимости от фазы Луны меняется ее энергетика первая фаза первая четверть новолуние период новолуния это первые три три пять дня после зарождения новой луны в эти дни проводятся ритуалы начала новых дел они благоприятны для программирования будущего в новолуние полезно мечтать и планировать новые дела энергии зарождающейся луны дадут твоим мечтам и желаниям необходимой силы для осуществления. Молодая Луна. Молодая Луна – это тонкий серп в небе, обращенный влево. Время молодой Луны – 4-6 календарных дней после Новолуния. Это период, когда наша энергия растет, как и Луна. Это время внутреннего роста, саморазвития, накопления сил для будущих свершений. Как и в новолуние, можно планировать будущее обдумывать пути к успеху и исполнению желаний. Но надо дать себе время, чтобы планы созрели. Молодая Луна – как раз самый подходящий момент для такого созревания. В это время эффективные ритуалы направлены на приобретение новых качеств характера, смелости, уверенности, решительности, пробуждения творческого начала, интуиции, вдохновения. Завершение первой фазы. Лунный сирп растет и постепенно превращается в ровную половинку Луны. Время завершения первой фазы — 6-8 дней после новолуния. Это приблизительный ориентировочный срок, ведь продолжительность фаз Луны не всегда одинакова. Она может быть то меньше, то больше. Это связано с тем, что Луна движется вокруг Земли по сложной эллиптической орбите, то отдаляясь от нас, то приближаясь. А потом... Если Луна видна на небе, то лучше определять ее фазу не по числам в календаре, а по тому, что ты видишь. А если Луны не видно, тогда придется ориентироваться на приблизительный подсчет. В принципе, ничего страшного не произойдет, даже если ты ошибешься на один или два дня. Конец первой фазы связан с накоплением силы. Луна прибывает, ее энергия становится все интенсивнее и мы можем воспользоваться этим, чтобы стать сильнее. Силы притяжения Луны достаточно, чтобы создавать на Земле приливы. Она притягивает к себе воды, морей и океанов. Это энергия притяжения нам на руку. С ее помощью мы можем притягивать в нашу жизнь то, что нам необходимо. Новую работу, источники доходов, любовь или какие-то необходимые нам вещи. Направленные на это ритуалы будут очень эффективны. Если ты что-то потеряла и хочешь найти, этот момент самый подходящий. Можно попробовать также вернуть старых друзей или утраченные возможности, о которых ты сожалеешь. Вторая фаза. Вторая четверть. Прибывающая Луна. Вторая фаза начинается примерно через 7-8 дней после новолуния. В это время мы видим в небе половину лунного диска. Затем Луна начинает прибывать. И это продолжается до полнолуния. Лунная энергетика на Земле продолжает нарастать. В этот период эмоции становятся ярче, благодаря чему мы можем преуспеть в творчестве. В это время эффективны все ритуалы на исполнение желаний. Полнолуние. Полнолуние происходит обычно на 14-15 день после новолуния, но его влияние чувствуется уже в 13-й лунный день и продолжается до шестнадцатого дня. Наши магические силы в это время на пике, а потому рекомендуется самые важные ритуалы проводить именно в полнолуние. Этот период самых сильных ритуалов. В полнолуние можно привлечь удачу, исполнить желание, изменить обстоятельства в лучшую сторону, улучшить здоровье и приобрести для себя любые значимые качества характера. Это также идеальное время для ритуалов красоты и женской привлекательности. Третья фаза. Убывающая луна. Через 3-4 дня после полнолуния луна начинает убывать, но мы все еще можем чувствовать огромный прилив сил, вдохновения, радость жизни. На убывающей луне проводятся ритуалы для освобождения от всего ненужного и мешающего. Будь то вредные привычки, прежняя работа, скверные черты характера, или болезненные отношения. Магия убывающей Луны избавляет от страхов, сметает преграды на жизненном пути. Также в это время можно исправлять ошибки. На убывающей Луне не начинают новых дел, но это время отлично подходит для изучения своих желаний и коррекции планов. Третья четверть. Третья фаза подходит к концу, когда Луна превращается в половинку лунного диска направленного вправо. Мы переходим от активных действий к работе над собой. Ритуалы третьей четверти направлены на укрепление внутренних качеств. Можно обрести уверенность, свободу мыслей, исцелить душевные травмы. А еще в это время обостряется наш дар предвидения, благодаря чему мы можем даже заглянуть в будущее. Эффективные ритуалы направлены на поиски дальнейших путей в жизни на избавление от различных внутренних ограничений. В это время проводятся также ритуалы исцеления от застарелых болезней. Четвертая фаза Луны. Ущербная Луна. Луна постепенно превращается в серп, обращенный рожками вправо. Лунная энергетика ослабевает. В это время нужно проводить ритуалы, не требующие большого выплеска энергии. Это период экономии сил. К 29 девятому лунному дню луна полностью исчезает с небосвода. Лунной энергии на Земле в это время очень мало, и ведьме тоже нужно поберечь силы. В это время ведьма особенно уязвима, поэтому так важны защитные ритуалы. На ущербной луне следует заниматься порядком, как в доме, так и в собственной душе. Очень хорошо это время посвятить медитации